когда вы не соглашались со своей женой, t h feel national o r n n t х о ч чтобы т а л п о ч т в р д и л б р а а с в и в ш и с ь на свидетеля, который буквально сбил меня с н о я пытался прийти в себя. Если Брайан не поддержит решение н н не быть донором, тогда судье будет. Thank you.